Байфельд вынул из одного из ящиков паштет со свининой и бутылку хереса. Мне кажется, по этому выбору можно было составить правильное суждение о человеке. Мы сели завтракать. Голос Дельмгоя так и журчал, как ручей. Он весело и беспристрастно называл Шипшингса то царственным сыном Филиппа Македонского, то божественной Клариндой. уверяя при этом, что избирает его профессором супружеской дипломатии в Кремонтский университет. Передавая Шипшингу бутылку, веселый чудак обращался к нему с просьбой сказать тост, спеть песню. «Пожалуйста, Шипшингс», — говорил Дельмгой, — «огласите небесный свод». Но маленький человек только сиял в ответ. Он наслаждался вполне. «Ваш друг обладает неистощимым капиталом остроумия. Неистощимым». повторял он. «Одно из двух. Или мое остроумие истощилось, или холод заморозил его. Я не мог ни на минуту забыть, что на мне легкое бальное платье. Кроме того, меня сильно клонило ко сну. Есть мне не хотелось, но я с удовольствием выпил виски и, скорчившись, прилег под грудой пледов. Байфельд любезно укрыл меня. Не знаю, уловил ли аэронавт некоторую неуверенность в звуке моего голоса, когда я благодарил его». Во всяком случае, он счел за нужное успокоить меня. Я продремал весь день. В полусне я слышал, как Дельмгой и Шипшингс что-то пели, как они шумели, а Байфельд старался уговорить их. Но, по-видимому, безуспешно. Проснувшись, я увидел, что Шипшингс, свалившись на меня, жонглировал пустой бутылкой и показывал движения, какими бросают в море кабель. Дельмгой отер слезы, выступившие на его глазах от хохота. Я... не подозревая, что безумие моих спутников могло быть опасным, перевернулся на другой бок и снова заснул. Мне казалось, что я проспал всего одну минуту, когда меня разбудил страшный шум в ушах. Голова моя болела и была так тяжела, точно ее наполнили свинцом. Кто-то громко звал меня по имени. Я сел и увидел облитое ярким лунным светом взволнованное лицо Дельмгая, указывающего пальцем на что-то. У моих ног лежал воздухоплаватель, раскинув ноги и руки, точно чудовищно большая марионетка. Через него наклонялся Шипшингс и смотрел вверх с веселой одобрительной улыбкой. «Вот ведь дело-то какое вышло!» — объяснил Дельмгой со вздохом. «Этот Шипшингс невозможен. Он не переносит виски. Мы решили, что будет весело выбросить балласт. Байфельд вышел из себя. Одним я горжусь. Меня легко заставить опомниться». Шипшингс же не унимался и продолжал выбрасывать мешки с песком. Байфельд кинулся на него. Но было поздно. Шар все поднимался. Становилось трудно дышать. Байфельду сделалось дурно. Шипшингс решил, что необходимо позвонить, позвать на помощь. Схватил шнурок, дернул и оборвал его. Теперь Лунарди не может опуститься, черт возьми. Я взглянул вверх. Лунарди преобразился. Его покрывал налет инея, блестевший, как серебро. Все веревки и канаты были также словно облачены серебряным покровом или слоем жидкой ртути. Посреди этой блестящей клетки висел шнурок от клапана, на такой высоте, что его положительно нельзя было бы достать. Читатель, вероятно, простит меня, что я только вкратце упомяну о двух-трех минутах, которые и теперь во время кошмара мерещатся мне. Я качался над бездной тьмы, сжимая обледенелые веревки. Я лез вверх, и чувствовал, что каждую минуту могу соскользнуть в бездонную пропасть. Мне кажется, страшная боль в голове и невозможность свободно дышать побудили меня отважиться на эту попытку. Вроде того, как зубная боль заставляет человека обратиться к дантисту. Я связал шнурок и спустился в корзину. Затем открыл клапан, а свободной рукой вытер холодный пот, проступивший у меня на лбу. Минуты через две у меня стало не так сильно шуметь в ушах. Дельмгой наклонился над воздухоплавателем, из носа которого шла кровь. Байфельд стал дышать сильнее. Шипшингс спокойно задремал. Я не закрывал клапана, пока мы не погрузились в полосу тумана. Без сомнения, Лунарди вышел из нее очень недавно. На это указывала изморозь, которая превратилась в сырость, осевшая на шар и его снасти. Наконец мы, не поднимаясь выше, очутились в чистой прозрачной атмосфере. Луна освещала бездну под нами. Кое-где блеснула вода, потом эта картина снова исчезла. Теперь перед нами то вспыхивали, то потухали огоньки. Я все чаще и чаще видел дым над фабричными трубами. Посмотрев на компас, я понял, что мы идем к югу. Но над каким местом были мы? Я спросил мнение Дельмгоя. Он сказал, что шар над Глазго. Байфельд продолжал храпеть. Я вынул часы, которые забыл завести. Они остановились, показывая 20 минут пятого. Следовательно, утро приближалось. С минуты поднятия шара прошло 18 часов, а Байфельд одно время полагал, что мы делали по 30 миль в час. 500 миль слишком. Впереди блеснула серебристая черта. Во мраке вырисовывалась светлая лента с резко очерченными краями. Море. Минуты через две я услышал прибрежный рокот. 500 миль!» Я стал снова рассчитывать. И мою душу наполнило восхитительное чувство успокоения. Лунарди высоко плыл над тенистыми гребнями прибрежных волн. Я поднял Дельмгоя, сказав ему «Море!» «Да, похоже. Но какое? Английский канал. Да? Вы думаете?» «Что?» — крикнул проснувшийся Байфельд и поднялся с изумлением. «Английский канал!» «Дудки!» — сказал он также поспешно. «Который час?» Я ответил ему, что мои часы остановились. С его хронометром случилось то же самое. Делемго часов не носил. Мы обыскали все еще бессильно лежавшего Шипшингса. Стрелки его часов показывали без 10 минут 4 Байфельд взглянул на циферблат и щелчком выразил свое отвращение. «Прекрасно!» — произнес он. «Однако я обязан поблагодарить вас, Дьюси. Мы могли совсем погибнуть. Голова у меня трещит». «Подумайте», — сказал Дель -Мгой. «Франция — это уже не шутки». «Итак, вы теперь убеждены в том, что пора перестать шутить». Байфельд стоял, держась за веревку, и всматривался в темноту. Я был подле него, и мое убеждение все крепло. Мне казалось, что проходят целые часы. Между тем, заря все еще не загоралась. Наконец Байфельд повернулся ко мне. «На юге от нас я вижу береговую линию. Это Бристольский канал, а шар опускается. Нужно выбросить часть балласта, если только эти дураки не выкинули весь песок». Я нашел два мешка и опустошил их. Берег был совсем близко, но Лунарди перелетел через гряду скал, поднявшись на несколько сотен футов. Внизу бушевало море. Мы только на одно мгновение взглянули на его валы, походившее на серое, страдающее лицо. Вдруг к нашему величайшему отчаянию шар коснулся поверхности склона Черной горы. «Держитесь!» — крикнул Байфельд. Едва я успел схватиться покрепче за корзину, как она ударилась о землю, и мы все упали друг на друга. Бац! Толчок, который тряхнул нас, как горошины в пузыре. Я поднял ноги кверху и ждал третьего удара, но напрасно. Корзина закружилась и, медленно покачиваясь, пришла в равновесие. Мы поднялись, выбросили за борт пледы, пальто, инструменты и поднялись еще. Хребет высокой горы, бывший нашим камнем преткновения, ушел вниз, пропал. Мы плыли вперед в бесформенную тень. Насколько мы могли видеть, нигде не замечалось жилья, нигде не блестело ни одного огонька. К несчастью и луна зашла. С добрый час мы плыли среди хаоса под звук хриплых жалоб Шипшингса, говорившего, что у него сломан шейный позвонок. Вот Дельмгой протянул руку к небу. Кругом Лунарди и под ним стоял полный мрак, но далеко-далеко наверху мерцал свет. Он все разливался, спускался, наконец тронул вершины отдаленных гор, и они внезапно загорелись ярким пурпуром. «Приготовьте якорь!» — крикнул Байфельд, схватил шнурок и открыл клапан. Бесформенная земля понеслась нам навстречу. Мы падали через полосу света, но лучи солнца ещё не достигли земли. Она, окутавшись во мглу, надвигалась на нас точно неведомое чудовище, спрятанное под покровом. Лес и кусты стояли на поверхности, как щетина. Там в чаще блестела печальная река, С деревьев поднялась целая стада цапель и с криком пролетела под нами. «Ну, это не годится!» — заметил Байфельд и закрыл клапан. «Нам нужно выбраться из леса!» Недалеко впереди речка вливалась в залив, полный кораблей, стоявших на якорях. Берега залива окаймляли горы. В западной части этой подковообразной цепи поднимался серый город, расположенный террасами, точно места в амфитеатре. Из его больших фабричных труб Шёл дым и нёсся к светлому небу. Террасы города загибались к югу, оканчиваясь круглым замком. Недалеко в открытом море стоял брик под белым парусом. Мы на высоте сотни футов плыли к городу и тащили спущенный якорь, точно рыбу, попавшую на крючок. Народ смотрел на нас с палуб кораблей. Экипаж одного из них спустил шлюпку, чтобы она следила за нами. Но когда лодка очутилась в воде, Мы уже улетели вперёд на полмили. Что делать? Миновать город? По приказанию Байфельда мы сняли наше пальто и стояли, приготовившись выпрыгнуть из корзинки по его знаку. Переменившийся ветер нёс нас к предместьям города и к гавани. Мы спустились на несколько футов. В одно мгновение якорь упал на землю, и бороздя почву маленького огорода как плуг, Двигался по нему, вырывая с корнем смородиновые кусты. Вот он высвободился из-под земли и зацепился за деревянный сарайчик. Нас сильно толкнуло. Я услышал страшный шум и, нагнувшись, увидел, что сарайчик упал, как падают карточные домики. Из-под развалин выскочила пара обезумевших свиней и понеслась через садовые грядки. Наш канат тянулся через верх высокой каменной стены, и рвавшийся вверх Лунарди походил на прелестный цветок, покачивавшийся на очень тонком стебле над посыпанным гравием двором. Среди этого двора, окаменев от изумления, стояла толпа солдат в красных мундирах и смотрела на нас. Мне кажется, что первый же взгляд на эту ненавистную мне форму заставил мой нож перерезать якорную веревку. В две минуты дело было окончено, и наш аэростат поднялся. Однако лица этих людей до сих пор стоят передо мною, точно изображённые на барельефе. Я так и вижу их круглые глаза, широко открытые рты, все черты этих детских, просто деревенских физиономий, рекрутов, выстроившихся перед сержантом. Сержант горизонтально держал трость. Он тоже взглянул на нас, и я ясно рассмотрел его чисто ирландские черты. Байфельд страшно бронился. Когда он на мгновение замолчал, я сказал ему, «Мистер Байфельд, вы открыли не тот клапан, нас несет к морю. В качестве хозяина шара я прошу вас опуститься на благоразумное расстояние от того брига. Вы видите, он обстенивает паруса, а это доказывает, что судно за нами наблюдают и даже готовятся спустить для нас лодку». Байфельд принял к сведению мои замечания и исполнил мое желание, хотя и не без ропота. Точно прибрежная чайка, Лунарди спустился к волнам и, пролетев через брик, ударился о воду. Я говорю «ударился», так как мы спустились совсем не так мягко, как следовало ожидать. Лунарди плыл по воде, но ветер топил его. Шар увлекал за собою корзину, напоминавшую наклонное ведро. Несчастные промокшие воздухоплаватели боролись с волнами, хватаясь за сетку аэростата, стараясь впустить ногти в просмолённый шёлк. Очутившись в новой стихии, шар проявил внезапное злобное коварство. Когда мы старались взобраться на него, он опускался под нами как подушка, скатывал нас с себя в солёную влагу, не давая времени оглянуться назад. Я заметил небольшой катер, шедший с подветренной стороны, и предположил, что капитан Брига предоставил ему спасти нас. Я не ошибся. Вдруг сзади меня раздался крик. Шум вынутых из воды весел. Чья-то рука схватила меня за ворот. Одного за другим нас вытащили из волн и спасли. Глава 34. Капитан Коллинзу. Шар осел, сморщился, и с ним стало легче справляться. Матросы привязали его крым рым-болту лодки и взялись за весла. Я так дрожал, что зубы у меня стучали. Процедура спасения затянулась. Потребовалось также время на то, чтобы подойти к бригу, и мне стало очень холодно. «Мы точно кита поймали», — заметил Горебец, сидевший сзади меня. Голосом, манерами, лицом и фигурой он как две капли воды походил на матроса, правившего рулем. Между этими людьми существовало такое же сходство, как между Симом и Кендлишем. Обоим морякам я мысленно дал лет по сорока — У обоих в волосах пробивалась седина, а под глазами были мешки. Вглядевшись в остальных троих грибцов юношей, я подметил, что, несмотря на молодость, они тоже очень походили на своих старших товарищей. Сухощавый стан, длинное серьезное лицо, смуглый цвет кожи и задумчивые мечтательные глаза. Передо мною был Дон Кихот в различных возрастах. Я раздумывал об этом удивительном сходстве, и не заметил, как мы подошли к трапу брига. Когда я быстро взобрался наверх, высокий человек в синей куртке и парусиновых панталонах подал мне с палубы руку. Передо мной стоял дряхлый, сгорбленный старик, державшийся с большим достоинством. Я решил, что он хозяин брига и родоначальник этой семьи. Старик приподнял фуражку и заговорил с нами очень любезным, вежливым тоном. Но, как я теперь припоминаю, В его голосе звучала усталость. Мы поблагодарили капитана за его услугу. «Я очень рад, что мог быть полезен вам. Едва ли лоцманский катер подоспел бы к вам раньше, нежели через 20 минут. Я дал ему сигнал, он подойдет к бригу и доставит вас обратно в Фальмут. «Мои товарищи, конечно, с благодарностью воспользуются вашим предложением», — сказал я. «Я же не желаю возвращаться на берег». Старик молчал. очевидно, взвешивая мои слова. По-видимому, они удивили его. Но он из вежливости старался вникнуть в них. В его серых, честных, почти детских глазах было что-то немного тупое, немного рассеянное. Точно никакие житейские дела не касались его. Путешествие я присматриваюсь ко всем встречным. Такое выражение глаз, которое я видел теперь, я еще раньше подмечал на лицах каменщиков, коловших щебень. «Я не вполне понимаю вас», — наконец произнёс он. «Если я не ошибаюсь», — сказал я, — «я на палубе одного из знаменитых фальмутских почтовых пакетботов». «Вы правы, сэр, не ошибаетесь. Брик был пакетботом, и могу сказать превосходным». Старик поднял глаза, осмотрелся кругом. Наконец его взгляд устремился на моё лицо. Кроткая покорность судьбе отражалась в чертах капитана. Но старый вымпел спущен. Как вы видите, теперь Брик служит только арматором. Мне это очень приятно слышать, капитан Коллинзо. Капитан Коллинзо, примите меня на палубу в виде пассажира. Я не смею назвать себя вашим товарищем по оружию, так как морская служба мне неизвестна. Но ведь я заплачу вам. Я нервным движением сунул руку в карман бывший у меня на груди и мысленно благословил Флору за ее непромокаемый мешок для денег. «Что же, сэр, возьмете вы меня в пассажиры?» «Вы не шутите?» «Клянусь вам, сэр, что я говорю вполне серьезно!» Старик колебался. Он подошел к своим товарищам, потом закричал в каюту. «Сюзанна! Сюзанна, прошу тебя, выйди на мгновение на палубу! Один из этих джентльменов желает сделаться нашим пассажиром!» Из каюты показалась голова темнолицей женщины средних лет. Незнакомка взглянула на меня. Таким взором могла бы окинуть прохожего корова, спокойно пережёвывающая свою жвачку. «Какое странное платье», — заметила она, взглянув на меня. «Сударня, это был бальный костюм». «Тут вы не для танцев, молодой человек». «Я вполне согласен с этим, сударыня. Я готов подчиниться всем вашим условиям. Какова бы ни была дисциплина на корабле, я...» «Отец, вы предупредили этого господина?» Перебила меня Сюзанна. «Нет еще, видите ли, сэр?» Сказал старик. «Я должен объяснить вам, что мы не отправляемся в обыкновенное плавание. Я обязан предупредить вас, сэр, что мы, наверное, попадем в руки неприятеля». «Я не могу всего объяснить вам, сэр, последствия. Я мог бы отчасти смягчить их для вас, но все же вам придется подвергаться опасностям». Старик замолчал, потом снова принялся уговаривать меня вернуться на землю. «Нет», — ответил я, охваченный ослиным упрямством. «Повторяю, я готов на всякую опасность. Если же вам непременно хочется, чтобы я вместе с моими друзьями сел в катер... «Прикажите вашему экипажу стащить меня, иначе я не уйду с палубы». Вот и все. «Ах ты, Господи! Скажите мне, по крайней мере, вы не женаты?» «К несчастью, нет еще». Я поклонился Сюзанне, но она повернула ко мне свою широкую спину, и заряд пропал даром. «Ваш вопрос, сэр, напоминает мне, — продолжал я, — что я должен еще попросить вас одолжить мне перо, чернил и бумагу. Я хотел бы отправить письмо на почту». Сюзанна предложила мне последовать за нею, и я очутился в главной каюте, представлявшей комнату, отделанную заново. Мы с моей проводницей застали в ней двух довольно красивых девушек, занимавшихся делом. Одна из них вытирала рабочий стол из красного дерева, другая чистила медную дверную ручку. Они взяли свои тряпки, поклонились и по одному слову Сюзанны ушли. Дочь капитана предложила мне сесть за рабочий столик и снабдила меня всем необходимым для письма. «Почему на этом арматоре столько женщин?» — думал я, ощупывая палочку пера и собираясь начать писать мое первое любовное послание. «Дорогая, пишу вам, чтобы выразить чувство моей преданности и сказать, что шар спустился счастливо, и теперь ваш Ан находится на палубе... Кстати, мисс Сюзанна, «Как называется этот корабль?» «Леди непин Я же замужем, и у меня шесть человек детей. Поздравляю вас, сударыня». Я поклонился и продолжал писать. «Леди Неппин. Корабль этот идёт из Фальмута в... Простите, но куда мы пойдём?» «К берегам штата Массачусетса, как мне кажется». «К берегам штата Массачусетса. Надеюсь, что оттуда я счастливо доберусь до Франции». «Боюсь, что мне еще долго не придется получать от вас известий. Тем не менее, даже если вам нечего будет написать мне, кроме слов «я люблю вас, Ан», напишите их и вручите ваше письмо мистеру Робби, который передаст его мистеру Ромэну. Роман же, вероятно, найдет возможность переправить его в Париж на улицу Фуар номер 16 на имя вдовы Жупиль для передачи Капралу, хвалившему ее белое вино». Она вспомнит обо мне. Да, по правде говоря, стоит напомнить о человеке, имевшем мужество хвалить ужасный напиток. Мне кажется, второго такого вина не найдется в целой Франции. Если к вам явится юноша по имени Роули, полагайтесь на его верность, но не на его ум. Итак, лодка ждет письмо. Я целую имя Флоры и остаюсь вашим пленником теперь и навек. Анн. Лодка ждала подле Брига. Кроме того, еще одно обстоятельство заставило меня поспешно кончить это письмо и наскоро запечатать его. Бриг медленно, еле заметно качался, и от этого движения у меня начала кружиться голова. Я выбежал из душной каюты на палубу, пожал руки моим товарищам и передал письмо Байфельду, попросив воздухоплавателя отправить его на почту. Когда катер отходил, Деллингой весело сшиб шляпу с Шипшингса в виде прощания. «По местам!» — скомандовал Коллинзу, и вскоре леди Неппин медленно двинулась с места. Я стоял под либорта, смотрел на удалявшийся катер и старался убедить себя в том, что свежий воздух принесет мне облегчение. Капитан заметил, что я страдаю, и посоветовал мне лечь. Когда я стал противоречить ему, Он нежно взял меня за руку, точно своенравного ребёнка, и отвёл меня вниз в одну из кают, в которую вели двери из красного дерева. Даже когда прошли невыносимые двое суток и ко мне отчасти вернулся аппетит, я всё ещё чувствовал себя не очень хорошо. Женщины, бывшие на Бриге, ухаживали за мной, кормили меня самыми лёгкими кушаньями, мужчины при виде меня сочувственно кланялись мне. На леди Неппин царила абсолютная тишина. Мрак таинственности окутывал все и всех, порождая во мне всевозможные странные предположения. Начать с того, что на Бриге было восемь женщин. Вещь необычайная для Арматора. Все дочери или жены сыновей капитана Коллинза. Мужчин я насчитал 23, и те из них, которые не назывались Колинза, носили фамилию Пенджелли. Большую частью Эти моряки двигались так неловко, были до того жёлчны, что страшно походили на постоянных жителей твёрдой земли, недавно оторванных от плуга. Однако их лица не слишком загрубели от полевых работ и жизни под открытым небом. Весь экипаж, собираясь на корме, молился. По будням дважды в день, по воскресеньям три раза. Если я скажу, что эти люди отдавались молитве с жаром, то употреблю слишком бледное и бесцветное выражение. Вначале обычно все шло довольно спокойно. Капитан читал какой-нибудь отрывок из священного писания, остальные чинно служили. Затем, в особенности вечером, молящихся охватывал восторженный порыв. Они с пламенной верой отвечали старику «Аминь», доходили до экстаза. Через несколько минут члены молитвенного собрания выражались громкими изъявлениями благодарности Богу. Ободряли друг друга, поощряли. То один, то другой из них взбирался на кафедру на длинную девятифунтовую пушку и принимался говорить о том, что пережила его душа. Наконец голос оратора прерывался, слушатели со слезами увещевали его, кричали, даже подпрыгивали. Минут на десять корабль превращался в какой-то дом умалишенных бедлам. Затем шум прекращался так же внезапно, как возникал. Старик распускал экипаж, все расходились с лицами ещё более непроницаемыми, чем прежде, но ещё хранившими следы подавленного волнения. Прошло дней двенадцать. Мы обедали в большой каюте. Капитан сидел во главе стола и по обыкновению крошил свой бисквит с видом человека в полузабытье. Дверь отворилась, и мистер Рьюбен Коллинзо, старший сын и главный помощник капитана, просунул в дверную щель свою голову с серьёзным лицом и объявил, что на расстоянии четырёх миль показался парус. Я пошёл на палубу вслед за капитаном. Нам навстречу шла шхуна. На двухмильном расстоянии я заметил, что на ней были английские цвета. «Но этот флаг не сшит в Англии», заметил капитан Коллинза, смотревший в подзорную трубу. Его щеки, обыкновенно покрытые желтоватой старческой бледностью, загорелись слабым румянцем. Я заметил, что и весь экипаж также был взволнован, хотя и силился скрыть это. Что касается меня, я готовился сыграть роль мишени в предстоящей схватке. Однако меня очень удивило, что капитан не велел не приготовить кортики, не выкатить бочки с порохом, Словом не сделал никаких распоряжений для того, чтобы вооружить своих людей и поставить их в боевую готовность. Большая часть экипажа собралась подле переднего люка, бросив пушки, которые утром так усердно приводились в порядок. Мы ни на йоту не ускорили нашего хода. Шхуна, в виде предостережения, дала залп. Я не спускал глаз с капитана Коллинза. Неужели он думал сдаваться без сопротивления. Старик, оставив подзорную трубу, взялся за рупор и ждал. Холодное подозрение шевельнулось во мне. Неужели капитан намеревался изменить своему знамени? Я взглянул наверх. На мачте развивался английский флаг. Я повернул голову и скорее почувствовал, нежели увидел внезапно вспыхнувший яркий свет. Меня оглушил гром залпа. Без сомнения корабль «Американец» тоже заметил наш вызывающий флаг и решил, что мы намереваемся пойти на абордаж. Не знаю, мой ли взгляд пробудил капитана Коллинза или хор пушек вернул ему сознание. Но когда клубы дыма наполнили все пространство между мной и им, он бросил рупор и с исказившимся лицом кинулся к Гакаборту. Предатель забыл спустить флаг. Было слишком поздно. Пока он возился с флагом, На кватор-дек посыпался целый град мушкетных пуль. Коллинзо взмахнул руками, повернулся и упал к ногам рулевого. Отвязанный флаг медленно спустился на него, точно для того, чтобы прикрыть его позор. В ту же секунду выстрелы прекратились. Чувство сострадания боролось во мне с чувством презрения. Мне хотелось поднять жалкое тело капитана, но вместе с тем меня удерживало от этого отвращение к предателю. Вдруг Сюзанна пробежала мимо меня и с воплем упала на колени подле отца. Из-под красных складок флага показалась струйка крови, потекла вдоль палубы и остановилась подле скрепа досок, образуя лужицу. Я смотрел на неё. Рисунок багровой лужи напоминал изображение Ирландии на карте. Я не отрывал глаз от крови. Наконец чей-то голос вывел меня из задумчивости. Я оглянулся и увидел худощавого американца с впалыми щеками, стоявшего сзади меня. «Вытуги на ухо!» — спросил он. «Или я должен вам еще раз сказать, что все это похоже на петушиный бой? Там капитан? Он убит? Тем лучше для него. Хотя я желал бы, чтобы он объяснил мне смысл своего поступка. Я желал бы знать, зачем он привел сюда леди Неппин. Ведь командор Роджерс находится на Родосе». По-видимому, капитан Коллинзу был смел. Но ну, что вы-то делаете на этом сотне? Господи, да сколько же у вас женщин на палубе!» Действительно, три женщины стояли на коленях возле мертвого капитана. Мужчины сдались. Бросить оружие к своим ногам они не могли, так как были невооружены. Кордон Янки окружал их. Один из матросов безжизненно лежал на палубе. Человека три были ранены. Неприятельское судно сидело ниже нас, над водой, а потому выстрелы шхуны мало повредили палубу леди Неппин, хотя, быть может, сильно попортили ей корпус. «Прошу извинения, капитан. Меня зовут Цекамп, я капитан шхуны Манхэттен». «Ну так вот что, капитан Цекамп, я здесь только пассажир и не знал ни намерений этого брига, ни причины, почему он поступил так, что я невольно покраснел за его флаг, который имею полное основание ненавидеть». «Ваши вкусы не мое дело. Скажите, капитан потопил почту?» «Мне кажется, и топить-то было нечего». Секомп взглянул на меня с удивлением. «Вы не похожи на англичанина». «Полагаю, я виконт анде-керуэль-де-сентив и бежал из английской военной тюрьмы». «Хорошо будет для вас, если вам удастся доказать справедливость ваших слов. Но мы доберемся до истины». Секомп осмотрелся и громко произнес «Кто старший офицер этого брига?» рюбина Коллинза пропустили вперёд. Пуля задела ему кожу на черепе, и кровь из раны текла на его правую щёку. Но рюбин довольно твёрдо держался на ногах. «Отвести пленника вниз», — приказал капитан Секомп. «А вы, мистер, как вас там зовут, указывайте нам дорогу. Мы как-нибудь разберёмся в этом деле». Через два дня мы бросили якорь в Большой Бостонской гавани, и капитан Секомп отправился со своими пленниками к командору Бенбриджу, который пожелал слышать мнение командора Роджерса. Через несколько недель добровольных пленников отправили в Ньюпорт для того, чтобы Роджерс допросил их. К чести республики надо сказать, что оригинальную семью отпустили на честное слово. Не знаю, вернулись ли все эти Коллинзо и Пенджели в Англию или сделались американскими гражданами по окончании войны. Я был счастливее. Командор сказал капитану Секамбу, чтобы тот задержал меня, пока французский консул не расследует моего дела. В течение двух месяцев я был гостем в доме капитана. Затем распростился с мисс Амелией Секамб, очень образованной молодой особой, которая, как выразился ее отец, представляя меня ей, приобрела прекрасное познание во французском языке и с удовольствием могла бы обмениваться со мной мыслями на этом наречии. Однако мы с Амелией немного беседовали по-французски. Когда я заметил, что мисс Секомп почувствовала желание заменить разговоры на французском или английском диалекте более нежным языком взглядов, я, схватив быка за рога, поведал ей свою тайну и стал постоянно воспевать флору. Вследствие этого в моей Одиссеи нет навзикаи. Напротив, славная девушка приняла во мне большое участие. Она с таким успехом бомбардировала своего отца и консульство просьбами и письмами, что уже 2 февраля 1814 года я, стоя на палубе шхуны Шаумет, шедший в Бордо, с увлечением махал ей на прощание рукой. Глава 35. В Париже.